Глава 4. Англичанин Джон Морган. Его появление, первые походы и его слава. Джон Морган родился в Англии, в провинции Уэльс. Настоящее его имя было не Джон, а Генри. Джон Морган родился в Англии, в провинции Уэльс, называемой также Валийской Англией. Его отец был земледельцем и, вероятно, довольно зажиточным. Джон Морган не проявил склонности к полеводству. Он отправился к морю, попал в гавань, где стояли корабли, шедшие на Барбадос, и нанялся на одно судно. Когда оно пришло к месту назначения, Моргана по английскому обычаю продали в рабство. Отслужив свой срок, он перебрался на остров Ямайку, где стояли уже снаряженные пиратские корабли, готовые к выходу в море. Он пристал к пиратам и за короткое время познал их образ жизни, сколотив вместе с товарищами за три или четыре похода небольшой капитал. Часть денег они выиграли в кости, часть получили из пиратской выручки. На эти деньги друзья сообща купили корабль. Морган стал его капитаном и отправился к берегам материка, желая кое-чем поживиться у берегов Кампечи. Там он захватил много судов. В те времена на Ямайке жил старик-пират по имени Мансфилд. Мансфилд был голландцем родом из Кюрасао. Англичане называли его Мансфилд. Как-то раз он снарядил флотилию для похода на материк и в это время приметил Моргана. Он сразу же сообразил, что Моргана ему послала сама судьба и предложил ему отправиться в поход в качестве вице-адмирала. Вскоре флотилия вышла в море. Она насчитывала 16 кораблей с командой без малого в 500 человек, среди которых были валланцы и французы. Первая стоянка Мансфельда была на острове Санта-Каталина. Этот остров лежит неподалеку от Коста-Рики на 12 градусах 30 минутах северной широты, примерно в 35 милях севернее устья реки Чагра. Пираты разбили испанский гарнизон и захватили все укрепления. Часть укреплений Мансфельд приказал разрушить а остальные усилить, и оставил на острове отряд в сто человек, отдав им всех рабов, которые были захвачены у испанцев. Затем Мансфильд перешел на другой островок, который лежал от большого острова так близко, что на него можно было перейти по мосту. Он приказал перетащить туда все пушки, снятые с фортов Санта-Каталины, а дома сжечь. После этого он вышел в море, прихватив с собой всех испанцев, населявших эти места, и отвез их на материк в Пуэрто-Беллио. Высадив пленников на берег, Пираты отправились дальше вдоль берегов Коста-Рики. Вскоре они вошли в реку Колье с тем, чтобы разграбить все селения, которые встретятся по пути, и добраться до города Наты. Однако губернатор Панамы, узнав о появлении пиратов, выслал им навстречу довольно крупные силы, и Мансфельд был вынужден отступить. Убедившись, что плавая вдоль всех здешних берегов добиться можно немногого, Мансфельд решил вернуться на остров Санта-Каталина. Он надеялся предпринять новый поход, взяв с собой всех, кто остался на острове. На Санта-Каталине Мансфельд оставил француза Симона. Симон полагал, что никакие опасности не угрожают. Укрепления казались ему неприступными. Он разбил на маленьком острове плантации и стал получать все необходимые средства для пропитания, с которыми можно было спокойно ждать транспорта с Ямайки. Мансфельд нашел по возвращении на Санта-Каталину остров в хорошем состоянии. Санта-Каталина могла теперь служить для пиратов отличным местом отдыха. В гавани было много всякого добра. Остров лежал недалеко от Испанского берега, И с него удобно было отправляться в походы. Обо всем этом я расскажу в третьей части книги. Поэтому Мансфельд решил отправиться на Ямайку и привести подкрепление, которое наверняка сумело бы защитить остров от появлявшихся время от времени испанских отрядов. На Ямайке Мансфельд сообщил губернатору о своем намерении обосноваться на Санта-Каталине. Но губернатор в помощи отказал. Во-первых, он боялся впасть в немилость у короля и его приближенных, а во-вторых, Опасался, что сила Ямайки могут ослабнуть и она захереет. Мансфельд понял, что безо всякой помощи одними своими силами остров не удержишь и решил обратиться к губернатору Тартуги. Однако ему так и не удалось исполнить свое намерение, ибо его настигла смерть. Между тем, Симон, оставшийся на острове в качестве губернатора, уже давно ждал известий от Мансфельда. И тут Дону Хуану Пересу де Гусману, только что получившему пост губернатора Коста-Рики, весьма осмотрительному и ловкому воину пришло на ум, что он отлично послужит испанской короне, если захватит остров Санта-Каталина, где пираты еще недостаточно укрепились. Он собрал большие силы, чтобы очистить остров от пиратов и оставить на нем гарнизон. Одновременно Дон Хуан отправил предводителю тамошних пиратов письмо, обещая ему большое вознаграждение за добровольную сдачу острова. Симон, зная, что на помощь надежды нет, согласился на эти условия и передал остров испанцам. Когда испанцы уже были на острове, к его берегам подошел английский корабль с Ямайки, который обычно в те воды посылал тамошний губернатор. На его борту было 14 мужчин и одна женщина. Испанцы подняли английские флаги и потребовали от Симона, чтобы он вышел на берег и приказал корабельщикам зайти в гавань. Вскоре корабль захватили, и все пассажиры попали в плен. В честь этой большой победы над английскими пиратами, испанцы устроили фейерверк. Один испанский инженер обо всех этих событиях составил памятную записку. Написана она была на испанском языке его собственной рукой и попала ко мне. Мне сдается, что именно здесь ее уместно привести на пользу любознательному читателю. Достоверное повествование о победе, одержанной над английскими пиратами силой оружия его католического величества и под предводительством дона Хуана Переса де Гусмана, кавалера ордена Сантьяго, губернатора и капитан-генерала Тьера Фирмы и провинции Вирагуа. Королевство Тьера Фирмы весьма могущественно, и у него достаточно сил противостоять пиратам с Ямайки. И до ее правителя дошли вести, что около материка появилось 14 кораблей. Они захватывают и грабят поданных его католического величества. 14 июня 1665 года из Панамы пришло донесение, что английские разбойники подошли к Пуэрто-де-Наус и одолели испанский гарнизон на острове Санта-Каталина, где губернатором был дон Эстиван де Кампо, которого взяли в плен, а с ним еще 20 человек различной национальности. Хуан Перес де Гусман, губернатор и капитан-генерал, отдал приказ перепроводить бежавших заключенных, чтобы они повторили все сеньору Эдлену о том, как 27 мая после полуночи пираты, никем не замеченные с острова, высадились и на следующий день около 6 часов утра без боя заняли все укрепления. Незадолго до 27 июня сеньор Эдлен собрал военный совет и доложил, что пираты чуть ли не каждодневно добиваются больших успехов. Они стремятся овладеть всеми западными Индиями, До 18 века испанцы называли Америку Индиями или Западными Индиями. Термин этот не совпадает с установившимся обычаем у англичан, французов и голландцев называть американские владения Вест-Индии, под которую они подразумевали лишь Карибскую Америку. Они стремятся овладеть всеми Западными Индиями к большому стыду и горю испанского народа. После того, как пираты захватили остров Санта-Каталина, их аппетиты возросли, и они вознамерились разграбить и разорить различные места и на побережье материка. Однако, отметил он, пока пираты еще не закрепились, нужно, собрав силы, освободить остров. На военном совете с ним были согласны не все. Стоит ли драться с пиратами, говорили одни, ведь их можно обуздать, и без особых на то мер они и так покинут остров. Другие считали, что план губернатора в высшей мере выгоден испанской короне и никоим образом не опозорит испанскую нацию. Сеньор Эдлен, как начальник умный и расчетливый, отдал приказ приготовить провиан для солдат Пуэрто-Беллио. Но поскольку он не мог никому передоверить это дело, то отправился туда сам, не обращая внимания на трудности пути. Эта поездка была для него небезопасна. Однако он пошел на риск, будучи верно поданным короля. 7 июля он прибыл на место и вошел в Гавань на хорошо вооруженном корабле Сан-Винсента, принадлежащем компании Негрос. Там он погрузил на корабль боевые припасы и назначил командиром судна капитана Хосе Санчо Хименеса, коменданта города Пуэрто-Белью. Это был весьма мужественный воин. Ему дано было 227 человек и 47 бывших пленников, в свое время взятых пиратами на Санта-Каталине. Все они, желая показать себя храбрыми воинами, готовы были драться, как львы. 34 испанца из гарнизона, 29 мулатов из Панамы, 12 индейцев, прекрасных стрелков из лука, 7 опытных канонеров, 2 адъютанта, 2 лоцмана, 1 цирюльник и 1 монах. Вручив инструкции командиру, сеньор Эдлен потребовал от него следующее. Поскольку губернатор Картахены, хотя и обещал, но не прислал ни людей, ни кораблей, то он требует за счет его католического величества выделить ему такое подкрепление, какое он потребует. И еще раз объявил ему о своей предполагаемой поездке на остров. Затем сеньор Эдлен разъяснил командиру отряда, как следует вести боевые действия и каким образом лучше захватить остров. А для этой цели у него было достаточно солдат. Кроме того, сеньор Эдлен передал ему письменное поручительство богатейших купцов Картахены, и корабль, груженный необходимым боевым припасом, был подготовлен к отплытию. Губернатор устроил войск осмотр и приказал всем грузиться на борт. 14 июля рано утром он сам поднялся на корабль, чтобы вывести его из гавани. Когда губернатор убедился, что ветер попутный, он собрал всю команду и воодушевил их, напомнив о долге перед католической верой и призвал всех проявить мужество, дабы покарать еретиков. Губернатор, будучи старым ветераном, не сомневался, что ему удастся захватить остров. Он заверил всех под конец, что если они победят, то каждый будет щедро вознагражден за мужество и верность. После такой речи, полной любви к подчиненным и веры в них, а речь дошла всем до сердца. Он попрощался с командой и покинул корабль, который вскоре вышел в море. На этом корабле 22 числа того же месяца они прибыли в Картахену, где командир, согласно приказу, передал все инструкции тамошнему губернатору. Тот отметил мужество вновь прибывших и распорядился оказать им помощь, отдав в их распоряжение фрегат, галеон. Галеон – старинное испанское трёхмачтовое судно, которое использовалось для перевозки золота и серебра. Такие суда отличались особо прочной постройкой. На них устанавливали крупные батареи пушек. Отдав в их распоряжение фрегат, галеон и три барки, а также 126 солдат. 66 испанцев из гарнизона Картахены и 60 мулатов. Во главе этого отряда был назначен дон Хосе Рамирес де Лейва, однако подчинялся он капитану Хосе Санчо Хименесу. После того, как еще раз были обсуждены все предстоящие операции, корабли вышли из Картахены. Это было 2 августа. 10 числа показалась западная конечность острова Санта-Каталина. И несмотря на ветер, корабли стали на якорь у самой гавани. Во время шторма у рифов Кита Сигнас, флотилия потеряла одну барку. Когда враги обнаружили их, прозвучало три залпа. За это они тоже ответили тремя залпами. Затем командир обратился к одному из разбойников с убедительным требованием сдать остров ибо он выступил против подписанной обоими государствами статьи мирного договора. Пираты заупрямились, и оставалось только одно – уничтожить их. Ведь пираты ответили, что остров принадлежит английской короне, и они скорее умрут, нежели сдадут его. В пятницу 13 числа из вражеского лагеря прибыло трое посланцев. Они сказали, что на острове всего 72 человека, и все эти люди очень испуганы появлением столь больших неприятельских сил. После такого признания наши люди, уверившись в победе, Несмотря на сильный огонь из фортов, бросили якори. Огонь пираты вели до поздней ночи. 17 числа в воскресенье Святая Мария, Владычество Небесное, послала хорошую погоду. Можно было высаживаться на берег, и победа нашим людям досталась следующим образом. Флагманский корабль Сан-Винсента целый день вел огонь против батареи Ла Консепсион. Корабль вице-адмирала Сан-Педрито и Галеоны вели огонь против батареи Сантьяго. Шлюпы доставили на берег солдат, и они высадились у батареи Сантьяго, а затем сразу направились к форту Ла Кордатура. Адъютант Франсиско Касерас со своими людьми, а у него было человек 15, двинулся на рекогностировку и, дойдя до форта Ла Кордатура, получил приказ вернуться. Враг начал по льбу сразу из 60 пушек. Капитан Дон Хосе Рамирес де Лейва атаковал 60 солдатами форт Ла Кордатура и после жестокой битвы захватил его. Капитан Хуан Галено с отрядом в 90 человек Половину отряда составляли мулаты и индейцы. И кроме того, у Галена было три негра, которые к нему перебежали от пиратов. Перевалил через хребет, чтобы добраться до крепости Санта-Тереса. Дон Хосе Санчес Хименес, как генерал и губернатор, собрал оставшийся солдат, обошел форт Сантьяго, переплыл бухту на четырех шлюпах и под сильным орудийным и мушкетным огнем высадился на берег. В то же время капитан Хуан Галено бросился на штурм крепости. И люди атаковали ее сразу в трех местах, И так лихо, что шесть защитников были тут же убиты. Когда пираты убедились, что защищаться бесполезно, они обратились в бегство, заперлись в крепости Ла-Кардатура и запросили пощады. Им подарили жизнь, и они тотчас же сдали крепость. Тогда дон Хосе Рамирес перешел через мост и захватил весь остров, подняв знамя его католического величества. После этого все возблагодарили Бога за то, что в День Марии, Владычицы Небесной, он споспешивствовал столь великой и блистательной победе. Убито было шесть англичан. Несколько было ранено и 70 человек взято в плен. Мы потеряли одного человека и четверо из наших людей было ранено. На острове оказалось 2800 фунтов пороха, 250 мушкетных зарядов, 800 фунтов фитилей и прочее боевое снаряжение. На следующий день Дон Хосе Санчес Хименес, выполняя свой долг, повесил двух испанцев, которые находились на острове с английскими пиратами и воевали против своего короля. 10 сентября к острову подошел небольшой английский корабль. Губернатор потребовал от Мусе Симона, француза по рождению, чтобы тот сказал вновь прибывшим будто остров во власти англичан. Пират выполнил это приказание с большим усердием. Корабль вошел в гавань. На нем было 14 мужчин и одна женщина с маленькой дочерью. Все 16 были присоединены к остальным пленникам. Английские разбойники были доставлены в нашу страну. Причем сеньор Эдлен отдал приказ троих отправить в Панаму и в дальнейшем содержать в крепости Сан-Херонима, которая находится в городе Пуэрто-Белье. Таким образом, план сеньора Эдлена оказался мудрым, и выполнен он был весьма искусно. На берегу острова, в Гаване, он заложил прямоугольный каменный форт. Его объем составлял 88 кубических футов. Стены были толщиной в 14 футов, а куртина шириной в 75 футов. Вся же цитадель со складами и мастерскими занимала площадь в 300 квадратных футов. Постройка крепости не стоила его католическому величеству буквально ни гроша, и сеньор еще получил немало денег. Я передал содержание этой записки слово в слово, чтобы читатель сам убедился, какой шум поднимали испанцы из-за совершеннейших пустяков. По их словам, они встретили сопротивление и захватили 70 человек, которых тут же весьма охотно отпустили. Но хоть силы у испанцев были и немалые, пираты по желанию того смогли бы без труда отразить неприятеля. И о таких случаях я расскажу в третьей части книги и приведу убедительные яркие доказательства своей правоты.